Глава 7. В Когее Иван Иванович творит добрые дела, но награды не получает. Сцены бывают разных сортов или степеней. Как то: обыкновенные слёзы, перемежаемые упрёками и разными жалкими словами. Жалкие слова надо придумать заблаговременно. Малая истерика, большая истерика, обморок. Для обморока употребляется обыкновенный диван с мягкой спинкой. ВВ Билебин, руководство к устройству супружеских сцен. Иван брёл вдоль пляжа, миновал обжжённую часть берега, рыбацкие сети, разрушенные деревянные мостки, уходящие в воду, разогнал птичий базар упитанных руянских чаек. Он искал тишины и безлюдья. Обнаружив скопление валунов на мелководии, разулся и взобрался на гладкую, как коленка, вершину одного из них. Перфектно, решил он, улыбнувшись, будто дочной шутки. Затем поджал под себя ноги, опустил раскрытые ладони на колени и подставил лицо солнцу и бризу. Дружил чародей Зорин с двумя стихиями в равной мере с водой и ветром. И здесь мог побыть с ними наедине. После заката будет драка, и он должен к ней подготовиться. Спокойствие, собранность, безмятежность. Близость Серафимы всем этим трём качествам мешала. Видно слабеет дорогой чародейский аркан, барышня обызовой, расхлынула наружу жаркая, не девичья чувственность. Замуж тебе, Серафима, пора. Только не за князя. Да и ты, Ванечка, хорош. Не стоило тебе Серафимины порывы поддерживать. Только как тут устоишь, когда она такая горячая, такая искренне пылкая. Озорин вздохнул. Надо бы с ней поговорить, объяснить, что именно с ней происходит, предостеречь, защитить от неё же самой, потому что от прочих он и сам справится. Должно ещё что-то быть, какой-то крючок, за который обызово зацепили. Охота на князей в сущности может быть прекрасно оправдана женской блажью, а её к делу не пришнёшь, хотя тут Серафима на следила при изрядно. только совсем уж не любопытный человек на острове, а о её матримониальных устремлениях осведомлён не был, но этого мало. Есть что-то ещё. Надо сказать Семёну, чтобы с господином Абызовым побеседовал. Крестовский, конечно, допрошщик тот ещё, зато в интригах поднаторел. А ещё отправить Мамаева с Аркадием Бабыниным познакомиться может с этой стороны. Ниточка потянется. Где у этой ниточки конец, и без того понятно. А в артритных руках Юлия Францевича, а вот серединку обозначить. Это было бы ладно. А Семёну уж сочинит, как всю ситуацию на пользу черадейскому приказу повернуть. Схема действий вырисовывалась стройная. Печалил лишь факт, что поделиться ею с коллегами возможности не имелось. Ближайший телеграф на материке наколдовать, хоть сколько устойчивую связь смешает море, окружающее остров, то есть в любом случае предстояло отплывать в портовый городок Штрель, а там либо телеграфировать, либо, воспользовавшись любым погрибом, пускать зов по горячим земным жилам. На это путешествие он потратит целый день. Завтра отоспится после драки, да и сядет на утренний пароходик. Отоспится. «Ты, Зорин, совсем от любви голову потерял. После демона на месте вашей славной баталии останется такая прорва фоновой магии, что ты до утра будешь ее чистить». Иван поморщился, прибираться он не любил, а затем хлопнул себя по лбу, раскрытой ладонью. Грязная навская сила. Ее можно не уничтожить, а на пользу направить. Как в яматайских боевых искусствах на дворного советника Попович — или советницы. Нет, по правилам языка советница это жена советника. Советничка, советка, совка. Бедные суфражистки, как же им предстоит брендійское наречие колечить заради утверждения межполового равноправия. Наметя дальнейшие действия, он вполне мог позволить себе такие вот необременительные забавные раздумья. Когда солнце обмакнуло оранжевый живот в серые воды Хладного моря, то есть на закате, Иван Иванович был налит чародейской силой по маковку и готов к драке. 3 по 3, по 3. Когда в его голове эти слова совместились со словом аффирмация, всё встало на свои места: и сундук, и девы, и чахлость означенных дев. Уже в темноте Он подошёл к присутствию, кивнул на приветствие городового, сообщил, что обождёт господина Фалька в его кабинете, и беспрепятственно в этот кабинет проник. У стола, прислонившись к стене, блестела наточенной щекой гномская алебарда. "А ль обоишься, чародей?" Околоточный надзиратель переступил через порог и прикрыл за собой дверь. При малом гномском росте проделать это угрожающе было почти невозможно. Но господин Фальк справился прилично. Размышляю. О чём же? Если я твоё церемониальное оружие позаимствую, будет ли это воспринято оскорблением большим, чем то, которое я уже причинил? Значит, оскорбление ты не отрицаешь. Оскорбление недоверием. Это не недоверие, Йосеф. Ты дело своё знаешь. Когда от чего ты, столичная ты душонка? По округе рыщешь, до да допросами веренное мне население смущаешь. Крампуса искал. Зорин пожал плечами. И нашёл. Никто до тебя не нашёл, а ты, значит, сподобился. уж такой я великий чародей. Помолчали. Фальк задумчиво водил рукой по древку алебарды. Главный в роду гном Фальк. Его тыканью Иван немало не оскорбился. Так было даже проще. Предложил. Желаешь самолично Татьяноч нового обезглавить этим своим почётным оружием. Иосиф Ханович возжелал. Ты говорил от твоих ледников ход до самого центра острова пророблен. Да. Озорин потёр руки. Види Мне нужно до полуночи равнёхонько под вашим руянским дубом оказаться. Равнёхонько до полуночи. Фальк подхватила алебарду легко, будто не была она вдвое длиннее его роста. Равнёхонько под дубом. Иван спускался следом, пригибаясь там, где наконечник алебарды перед ним выбивал искры из потолка. Точное время не так уж важно. Путь оказался неблизким. Миновав Покойницкую, они углубились в тесные меловые катакомбы. Через четверть часа уже официально перешли на ты, как и пристало товарищам по оружию. "Это не обычный демон", отвечал на запрос спутника Иван. "Навская тварь, онави, гораздо душу от тела отделять, на что мы, людские чародеи не способны. Паганое колдовство!" — согласился Фальк. — Значит, говоришь, он коллекцию из дев собирает? — Думаю, почти собрал. Мне тут одна ведьма из подопечного твоего населения сказала, что погоды нынче стоят необычной для этого времени года, и что это явный знак. — Которая ведьма? А этого я пообещал тебе не рассказывать, потому что до сих пор она на тебя зло держит за то, что поверил, будто от ее сглаза соседская коза издохла. Старуха Юнг. Так и знал, что она ведьма. Закон не запрещает. Вот и я о том. А может, описать их всех поименно? Да запретить? Так погоди, про коллекцию поподробнее. Крампус. Нереальные тела собирает, а сущности, на вроде эманаций, можно их еще душами называть. Дева души лишается и чахнет, стремится себе свое вернуть, да только погибель в своем стремлении находит. Гертруда Зиг, покойная, думаю, именно так и утонула. «А нянька барышня Абызовой?» Разве им крампусом отощятся госпожаня Ёлова? Не успел он её уморить, времени-то всего ничего прошло. В противном случае её хозяйка меня твоею алибардой на кусочки пошинкуют. Она может, согласился Фальк. Лорис Павловна намекала, что в предках у барышни обызовой некто сверхординарный отмечен. Госпожа Шарклякина, и тебе о том рассказала. Я Иван мужчина бывалый. потому обожаю с дамами разговоры на интересующую их тему вести, а Ларочку тема выведения бериндийского сверхчеловека очень интересует. К слову, она считает, что ее патриотический долг тебя с Серафимой Карповной свести, чтобы вы совместным выведением занялись, так сказать, на практике. Зорин знал, что плотские темы в гнумской культуре вовсе не неприличны, но покраснел. «Свести?» Вывести тьфу, как коров на случку. Я думал, госпожа Шароклякина шпионет для кого-то. Потому и информирована сверх меры. Ага, шпионет для общества Берендейского саморазвития, так их дамский кружок называется. ОБС, сокращённо. Зорин прыснул. Фальк присоединился к смеху. Бормоча: "ОБС. Ну надо же. ОБС." Катакомбные коридоры вливались в полукруглые залы, от которых в разные стороны расползались ходы и расщелины. Но Гном, ведомый своим чутьём, выбирал, куда повернуть, без малейших сомнений. Почему решил меня с собой на дело позвать? А кого ещё? Пожал плечами чародей. Кто мне спину прикроет, если не свой же служевый? Доверяешь, значит? Ну и кроме прочего, лучше будет, если операцию проведёт официальное лицо. Укажешь в отчётах, что подачки раздаёшь в Сокородии. Мне, Иосиф, светиться в этом деле не с руки, ответил Иван просто. Но ежели будет твоё решение по-другому дело представить, возражать не стану. Для меня главное твой остров от навской мерзости избавить. 20 лет назад черадейи Маизи, заметь, коллеги, дело до конца не довели. Запечатали демона, да руки умыли. Я этот шалей-валей исправить должен. Шалей-валей было гномское словечко. Зорин его нарочно ввернул, чтоб к фальку подольститься. Одну в толк не возьму. Через некоторое время спросил гном: Я эти катакомбы за 5 лет службы вдоль и поперёк облазил. Как же я логово Крампуса просмотреть умудрился? Смотрел не туда или не так. Показывай, как надо. Фальк широко развёл руки и опёрся картинно на алебарду. Мы сейчас под дубом. Зала от прочих пройденных за сегодня ничем не отличалось, но это только на первый взгляд. Иван быстро щёлкнул пальцами. Гося магический светильник. Темнота, тишина, человеческое дыхание, дальний шум моря. Иван нащупал абирек на груди. Главное не открыться более необходимого. К сильному противнику демон, пожалуй, и не выйдет, остережётся. А если слабенький чародей в его владения забрёл, даже и со спутником не удержится, захочет покуражиться. Темнотари дела, переставала быть уж столь беспросветной. Иван дунул, и из рта вырвалось облачко пара, заструилось спиралью к потолку, стены наполнились мерцанием. Фальк ахнул, рассматривая появившуюся на них резьбу. Не шевелись, овелел Зорин, он не отрываясь смотрел в потолок, где его дыхание застывало остроконечной сосулькой. Гном замер, свободной рукой Иван выхватил у него алебарду и, подпрыгнув, перерубил сосульку у самого основания. Ледяной конус вонзился в каменный пол. Его защита от непрошенных визитёров. Зорин опять дунул. Прыжок, удар, недолгий полёт ледяного копья. Говорить-то можно, спросил гном. Или помешаю? Не помешаешь. Прыжок. Удар. Грохот. Что мы видим? Размеренно начал Фальк, пока Зорин прыжками перемещался по залу. Видим мы некое подорожание паганаму капищу, которое я в таких подробностях описывал на днях в своих отчётах. Девять предположительно дверей, предположительно высеченных в предположительно стенах. Вот предположительно, как нельзя более к этому всему подходит, пропыхтел чародей. За 4 минуты с половиной, и это уже не предположительно, потому что я на часы смотрел, двери выдвинулись из толщи стен на 5 или более. Точнее определить не удалось по причине приказа его высокородья не шевелиться. Это значит, кое-кому не терпится своей коллекцией похвастаться. Четверть часа, сообщил Фальк. Вместо дверей мы видим девять ледяных параллелепипедов. Высота примерно 3 аршина, ширина 1,5, глубину определить на глаз не представляется возможным, подвешенных к потолку на цепях стальных, не менее половины железа. Это я тебе как гном абсолютно точно скажу. 20 минут лёд приобретает прозрачность. Держи, Зорин в развалочку подошел к околоточному и вернул ему алебарду. «Теперь можно двигаться. Пока хозяин этого безобразия к нам пожалует, как раз успеешь все осмотреть». Сам он быстро обвел взглядом все девять глыб и облегченно выдохнул, не обнаружив ни в одной из проглядывающих сквозь лед женщин маня Шаниеловой. «Это ведь наша покойница Гертруда Зик». Фальк обошел один из многогранников. Вот и метка ведьмина на том же месте. Иван сорвал с себя галстук и присел на алтарный валун. Посмотри, может, ещё кого узнаешь. Агата Рут, ахнул гном. Года 4, как руки на себя наложила. А эту я не знаю, но по приметам: криво сросший перелом ключицы, родинка на бедре, метка ведовская. В сводках отощу. Это вполне может быть очень давнее дело. Демон действовал осторожно, чтобы внимание не привлекать, не честил. Два места пустые. Только одно покачал головой Иван. В последнее, он собирался Серафиму Карповного определить. Уж своим-то глазам я верить могу, возразил Фальк. Говорю тебе, два. Зорин спорить не стал. Вместо этого громко и чётко произнёс формулу призыва, демоновую аффирмацию. 3 года зима по лету. Гулкое эхо пронеслось по сводам. 3 года лето по зиме. 3 года само по себе. Земля у его ног дрогнула, вспучиваясь. Залу заполнила удушающая вонь и пронзительный монотонный визг ударил по ушам. Спло ле тебе девица. Скрепучий голос доносился одновременно со всех сторон. Не девица. Это кто же ко мне пожаловал? Добры молодцы. Целых полтора добрых молодца. Один до половинка. Он меня оскорбил. Фальк перехватил алебарду и занял позицию у плеча чародея. Тот встать пока не собрался. «Выходи, дедушка, дай на тебя посмотреть». Демон захихикал. «На девок вон, любуйся. Славные у меня девки. Голые, холодные», — с отвращением протянул чародей. «А мы больше теплых обожаем. Скажи, Йосиф». «Горячих», — поддержал гном. «Кто ж их не любит? Горячих-то!» Голос раздавался у них за спинами. Фальк быстро оборотился. «Не мельтеши!» — шепнул Зорин. «Он с нами играет!» А громко проговорил. «Ну, раз так, дедушка, то мы твоих, пожалуй, подогреем!» Он поднялся, в развалочку подошел к ближайшей глыбе и прикоснулся к ней рукой. Под ладонью зашкварчало, от неё пошёл пар, а на землю полился ручеёк талой воды. Не смей, взвизгнула та повсюду, а в центр алтарного круга впрыгнул Крампус. Принял он облик толстопузого старика в красном армяке и шапке с бубенцами. Белоснежная борода его завивалась колечками, спускаясь на грудь. Но мясогубый мокрый рот, паучьи пальцы с длинными лиловыми когтями А более прочего, огромные без зрачков матово-черные глаза карнавальному наряду противоречили. Фальк не успел занести оружие, Крампус ткнул его ногтем в голову и свалил с ног. — Ты мне не соперник, коротышка. Обожди, после тобой займусь. Гнум отползал спиной вперед, по лицу струилась кровь. — А ты... — демон обернулся к Ивану. Че радий? Что ж ты без оружия супротив дедушке выперся? Эх, мне бы сейчас Ильдара сюда или Семёна, мы бы живое это пугола скрутили. Его слишком много для меня одного. Он наполнил собою всю залу и стёк из неё как спрут, раскинув щупальца. Но напади на меня, Образина, соберись, сделай ход, чтоб мне было за что ухватиться. А чего же? Без оружия. Да только попусту свой меч кладенец доставать не желаю. Уж силён ли ты, дедушка, или только ногтями царапаться горазд, как баба, право слово. Иван презрительно отряхнул рукой и оттёр её штаны. Или сдавайся, мы тебя сызново на 20 годков запрём, а там уж пусть другие чародеи с тобой разбираются. Как с изнова уж не будет, молодец, хихикнул демон. Нынче совсем другие времена настали. Но ну, некогда мне с тобой улясы точить. Он взмахнул рукавами. Бурый вихрь метнулся к Зорину через залу. Иван отклонился, зарубанул ладонью вязкий воздух. Ещё плеваться можно, предложил он. А ещё за волосы таскаться. Как у вас девчонок принято? «А-а-а!» — завизжал Крампус, армяк треснул, алые клочки разлетелись в стороны, обнажая алую же плоть. «Получай!» — щупальца хлестнула по земле. Чародей подпрыгнул, увернувшись. «Снова маска. Видимость этого мала. Если не получается его разозлить, надо испугать». Иван вздел руку, призывая оружие. Последний раз он использовал этот аркан ещё до начала сыскарской карьеры, когда выступали против него настоящие враги из плоти и крови. Пальцы сомкнулись на рукояти меча. "Кладинец!" взвизгнул демон. "Тебя уложат. Ты бы дедушка кальмара изображать прекратил, неудобно богатырю берендейскому гадов морских шинковать." Он крутанул лезвием, выписывая восьмерку. Руки дело помнили. «Это скорее к поварам надо, чтоб колечками тебя порезали, да на маслице с лучком!» Земля вздрогнула, спрут исчез. «Фальк!» — позвал Зорин. «Ты еще здесь?» Таки его высокорудие приказал ждать, пока можно будет, и Фальк ждет. Рядно от волнения в речи гнома прорезался простецкий местечковый говорок. А разведи-ка любезный костёр под каждой изледененных красавец нашего неприветливого хозяина. Иван щёлкнул пальцами, сбрасывая искру на древесные щепы усыпающие пол. А чтоб таяли они побыстрее. Бери свою фамильную алебарду и кроши льд в мелкие осколки. Зорин медленно оборачивался вокруг своей оси, держа меч невысоко перед грудью. На гнома не смотрел, зная, что околоточный исполнит приказ в точности. Вскоре под ногами захлюпало. Фальк хекнул. Последовал удар железа о лёд. Крампус появился у гнома за спиной. Чердей метнулся к нему, отбил своим мечом лезвие огромной косы. Крикнул Фальку в сторону. Демян, костистый, огромный, в дырявом балахоне, орудовал косой с отменной снаровкой. Иван успел подумать, что против такого оружия биться фальковой алебардой было бы не в пример с подручнее, а больше ничего подумать не успел, потому что некогда думать. Удар, разворот, связка, ещё и ещё. Он начинал уставать, а это уже было плохо. «Раздобрел ты, Ванечка, на приказных-то харчах разнежился, привык не в одиночку с разбойниками сражаться. Конечно, с Семеном да с Эльдаркой басурманином и лениться можно. Вот Геля, к примеру, ни разу не чародейка, этого крампуса давно бы в баранирок скрутила и в свою суфражистскую веру обратила для надежности, потому что Евангелина Романовна не шаблонами вашими чародейскими мыслит». А ты болван, даже не можешь заставить демона истинную форму принять. Зорин подпрыгнул так высоко, что чуть не стукнулся макушкой о потолок. Меч отлетел в сторону, и сейчас, вернувшись в аркан, Иван сплёл пальцы обеих рук, порыв вызванного ветра поддержал тело в полёте. Заклинание, простейшее, которое мог бы составить любой подмастерье в чародейской лавке, озарядило смрад в острым запахом скошенной травы. Лезвие косы звякнуло о камень, раскалываясь. Руки Крампуса оказались плотно прижатыми к его телу. «Пу-ты! Пу-ты! Ты со всем умом тронулся! Мне это на один...» Он напрягся, пытаясь их разорвать. Но Зорин влил в заклинание еще чуток силы и наполнял его понемногу при каждом усилии демона. Тот тужился, а обличье его изменялось. Кости руки превратились в руки палки, балахон стал ветхой мешковиной, потеряв в процессе трансформации капюшон. Голова, блестящая и полированная костью черепа, сморщилась, разбухла, и вскоря на палочке шеи красовалась высушенная тыква с неряшливо прорезанными дырками глаз и треугольником рта. Истинный облик демона, нестрашная и убогая огородная пугола. Думаешь, ты меня победил, дурачина? Может, и победил, только скоро уже придёт наше времечко, всю вашу берендию кровью зальём. А кровь-то у вас, людишек, горячая, греть нас будет. Вжух! Тыква покатилась по полу. Никто не смеет называть Йосефа Фалька получеловеком. От раздражённого возгласа Зорин удержался с трудом. Ну ещё бы минуточку, может Крампус что-нибудь любопытное рассказал. Ты с ним довольно долго возился, сказал гном с упрёком. Да сглупил немного, покаялся Иван. Обладание силой и любовью избаловать может, а тут надо было хитростью действовать. «Все равно молодец, лихо мечом махал». Зорин покраснел. «Не говори никому. Как прикажет его высокородие с покойницами, что делать прикажете?» Зорин уже сложил останки крампуса в середину алтарного круга. «Это не покойницы, Йосиф, это то, что мы с тобой должны были освободить. Сейчас лед растает, и страдалицы, наконец, обретут покой». Может, дров добавить? Не нужно. Иван придержал гнома за плечо. Смотри. Встая прекрасных белоснежных птиц взвилась к потолку из клубов пара, и камень пещеры расступился, открывая ночное небо, усыпанное звёздами. В это небо они устремились, бесшумно взмахивая крыльями. "Семь", сказал Фальк. Зарину показалось, что гном сдерживает слёзы. Я тебе говорил, два пустых места было. Иван хлопнул себя по лбу. Точно. Ваше благородие, теперь тебе и карты в руки. Где-то здесь в катакомбах госпожа Неёлова блуждает. Она слишком недавней жертвой была, чтобы её в Альдо рассмотреть можно было бы. Так что её невидимая птица сейчас к хозяйке навстречу отправилась. «Отыщи Марию, а не сивну, да помощь окажи!» «А ты? У меня еще дело здесь!» Фальк перевел взгляд с чародея на останки Крампуса. Вернул обратно. «Даже спрашивать дальше не желаю. Мне и того, что сегодня было, до конца жизни хватит. Хорошо, что мои ведьмы руянские этих ваших фокусов не знают». Он побрел, опираясь на Алибарду. «Дорогу-то обратно, без меня, отыщешь?» Отыщу. Когда шаги затихли в отдалении, Зорин тщательно наложил защитные чары на каждый из выходов. Сначала зов, потому что за полночь оба его друга-сослуживца по домам спят, а потом в своих силах Иван Иванович был уверен больше, чем когда-либо, потому что именно сейчас ему было ради кого стараться. потому что от его стараний зависело будущее Серафимы Абызовой, вздорной кисейной барышни, папиной дочки и просто красавицы. Голова не болела. То есть абсолютно. А должна бы была. Я же первый раз за четыре года без маняши ко сну отошла, без бормотаний и заговариваний, без заунывных молитв и пассов над моим распростёртым телом, А может, я всё ещё сплю? Авр. А... Кот, зевнув, вонзил мне в живот когти сквозь тонкую ткань сорочки. Брысь. Я согнала разбойника, растёрла ладошкой царапину. Точно не сплю. Взгляд у Гавра был слегка задаченный. Какие же мы с тобой молодцы. Решив для себя дилемму, что страннее разговаривать сама с собой или с безмолвной животиной, я назначила собеседником питомца. И на прогулку выбрались, и незамеченными остались, и голова не болит. Гаврюша принялся вылизываться, я пружинно потянулась, встала на прикроватный коврик, присела раз сто, пока не ощутила испарину на коже. Во время сна у меня обычно деревенели все члены, поэтому по совету вычитанному в модном столичном журнальчике, я разгоняла вялость гимнастикой. «Мы завтракать не успеем», — приступила я к наклонам. «Что-нибудь можно будет в порту, в штреле купить-поживать». «Что значит «зачем»? Ты же рядышком стоял, разговор слышал. Нам, папеньке, телеграфировать надо бы. Потом-то вернемся, без маняша я отсюда не уеду. Но папеньку надо предупредить все непременно». до того, как к нему чародейский приказ с расспросами нагрянет. Я выбрала дорожное платьице с застежкой впереди, чтобы плачиться самостоятельно, простое, даже слишком простое, грубой серой шерсти, непонятно как затесавшаяся в мой гардероб, и удобные ботики. Приколола к шляпке густую вуаль, под которой не разглядишь, 18 лет путешествующей без сопровождения барышни или приличной для одиночества 25. Пошли? Гавр поднялся, пошатываясь. Только сейчас я заметила, что он совсем нездоров. Разбойник, присев, я попыталась к нему прикоснуться, но кот заскулил, только мои пальцы коснулись его спины. Это потому, что я ночью по тебе потопталась. Извини. Тогда в апартаментах оставайся. Я похлопачу по дороге. Марту к тебе отправлю, которая встретится либо Хилду, или Люд доктора прислать. И завтрак. Из-за неплотно прикрытой двери второй спальни мне послышался храп. Маняша? Я заглянула в щель. На маняшиной постели разметалась Наталья Наумовна в попилёдках. Ах, ну да. Мы же вчера решили, что вместе теперь жить станем. У меня, посиди тихонечко, прошептала я Гавру. Горничных жди. Вечером буду. А в этот ранний час коридоры отеля были пустынны. Я заглянула на кухню, где горничные, как я знала, собираются до работы выпить кофе. Хильда пообещала за Гаврюшей проследить, а парень посыльный вызвался привезти к моему страдальцу Карла Генриховича, который и скотину домашнюю пользовать не чурался. Погода, по сравнению со вчерашней, испортилась ужасно. Осень. Уже совсем осень. Порывистый ветер, секущий косой дождь, Ветер три полвоаль, дождь её мочил, а зонт я взять не догадалась. До пристани почти бежала. Через четверть часа трап спустим, сообщил матрос. Обождите. Сам-то он был в прорезиненном дождевике, ему всё равно где ждать. Скотина бесчувственная. Евись я ему, разфуфыренной барышне обызовой, не будь с на руках бы меня на борт занёс. А тут дева лет неопределённых, до да доходов, судя по виду мизерных. Вот и куражится. А закипая злостью, я продолжала стоять под дождём. Море колотилось о пирс, будто тоже ярилось. Пытаешься сбежать, Фима. Над головой о раскрылся купол чёрного мужского зонта. А арестуешь Глаза Ивана Ивановича запали от усталости, но был он тщательно выбрит и при галстуке, узел которого виднелся за поднятым воротником Редингота, щеголь столичный. Оттого, что стояли мы с чародеем под одним зонтом, так близко друг от друга, у меня внутри сладко заныло. Он наклонился еще ближе. «А есть за что? Не желаешь с повинной явиться?» Я вспомнила, как ночью его начальник велел меня при себе держать. Томность ушла. Тут, кстати, о край пирса ударился корабельный трап. Заходите, барышня, проорал матрос. Барышня передумала. Сообщил Зорин громко, а после доверительно уже только мне. Пойдём. Что мне оставалось делать? Бежать опрометью на параход? О вытягивает самолично сходни, ругаясь, как извощ, кричать: "Гони!", грозя револьвером капитану, а после отстреливаться. Видала я такое в одной модной фильме, до которых маняша была большой охотницей. И я пошла, под руку под зонтом вдоль безлюдной и хмурой набережной. 10 дней его высочество будет держать меня при себе. 10 бесконечных дней. Я не смогу послать весточку отцу. Так, Серафима, корону свою воображаемую сними, не от тебя одной. Всё в падлонном мире зависит. Господин Абызов и без советов от дететки настороже ежечасно. В обмарок от вопросов соскорей не брякнется, удар примет, а после и ответочку сообразит. А ты собой займись своим положением. А браки с князем придётся забыть. Не только с Кошкиным, а даже с престарелым Чернятинским остаёшься ты со своим проклятием до самой смертушки. Девка ты здоровая, крышка, как говорится, с молоком, даже обезумев в лет 20 ещё небо покоптишь. Батюшка тебе не оставит, будет у тебя и горенка больничная, и сиделка слюни вытирать, может даже монаша сей пост займёт. Всё веселее. А я вспомнила восковое лицо маминке. пустое, бессмысленное. Вспомнила, как рыдала, прижавшись к её коленям: "Что ж у нас с тобой? Всё так неладно, сердешная". В слёзы я сдерживала, хотя кто бы их под плотной вуалью заметил. И правильно. И не реви. Во всём хорошую сторону отыскать можно. Твори, что душе угодно. Смерть всё спишет. Вот хоть Балвана Ивановича распаляй. Над же чем-то 10 дней островного ареста занять. Куда вы меня а ведёте? спросила я кормельно капризно, прижавшись грудью к локтю Зорина, а свободной рукой отбрасывая вуаль. Он помрачнел. Ты не понимаешь, что с тобой происходит, Серафима. Я попробую объяснить. А вы не находите, Иван Иванович? перебила я высоким голосом. Сегодня так холодно. Чердей, которые черпают свою силу в стихии огня. Как жаль, что я не догадалась захватить на прогулку муфту. А в этом сезоне в Мокошграде вошли в моду муфты с соболией оторочкой. Поверженные обычно слабодострастием. А в этом нет ничего страшного или упоси Боже постыдного. Это просто особенность темперамента. До меня наконец дошёл смысл его монолога. Он считает меня охотливой. Какое счастье, что мне на его мнение ровным счётом наплевать, но кривляться от чего-то расхотелось. Этот разговор, Иван Иванович, мне неприятен. Прошу вас его прекратить. Как угодно. Зарено отодвинулся, переложил в левую руку зонт, правую поднёс к губам, и монотонный шум моря перекрыл громкий залихватский свист. Спросить о причине столь странных манипуляций я не успела. Услыхала цок от лошадиных копыт об брусчатку, а потом и увидела лошадку, резво поспешающую назов. Погода не располагает к верховым прогулкам. Да и позвольте, я не знал, держишься ли ты в седле. По этому скакун у нас всего один. Сейчас он подсадит меня на лошадь, я схвачу поводье и пошлю её в галоп. А этот болван Пусть торчит сам на набережной с нелепым зонтом наперевес. Зоренко кивнул подбежавшему работнику, отдал ему зонт и подхватил меня за талию. Она слаба ещё, но я упрасил лекарей тебя на минуточку допустить. Она? Поводье были пока у Ивана, что мешало реализации каварного плана. Кто она? Ну, разумеется, Маняша. Я же обещал тебе её найти. Он запрыгнул в седло, и я покачнулась. Стой, боком неудобно, мы в скорости потеряем. Да не ёрзай так. Юбка задралась почти до бёдер, но мне было плевать. Я перекинула колено через лошадиную шею, сжала коленями круп, отобрала поводье. Дорогу указывай, да держись покрепче. И дала Шенкеле. Бешенная, сказал Зорин, как мне показалось восхищённо. Дождь перестал быть заметен. «А может, ты и вовсе перестал?» Широкая грунтовая тропа за вершиной холма сменилась узкой тропинкой. Пришлось пустить лошадь шагом. «Нам на другую оконечность острова надобно», — сказал Иван. «Это верстах в пяти. Дальше бездорожье начнется». «Что там? Маняша сильно пострадала? Где ты ее нашел? Как? Когда?» Там в военный морской госпиталь, куда я твою маняшу на излечение определил. Главное, что она жива, а с состоянием исправимся у лекарей. Он отвечал по порядку, дыша мне в шею и что-то пытаясь сделать руками. Что за непристойности? Юбку хочу опустить. Свою заведи, с ней и упражняйся. А мою не замай. У тебя pantalony видно. И pantalony «Прикупи личные. Ты не ответил. Когда? Где? Как?» «За полночь». Она в холмах блуждала. «Когда господин Фальк Крампуса упокоил?» «А Колоточный?» «Не перебивай. У меня и так все силы на то, чтобы в седле держаться уходят». «Был бы нормальный чародей, наколдовал бы лошади второй вагон, да и бедному гнуму с демонами сражаться не пришлось». «Ничего не буду тебе рассказывать». Зорин обвился руками о мою талию, прижался грудью так плотно, что стало трудно дышать. К слову, панталончики у тебя примилые. Адресок, где заказывала, потом запиши. Я наведаюсь. Ага. И примешься гостинцами пасти своих одарять. Жозефину или Евангелину Романовну? Первая представилась мне рыхлой блондинкой, а вторая брюнеткой, суровой тёткой за 30, с гладкой причёской и чтоб непременно с усиками над поджатыми губами. Лошадь шла шагом. Мы молчали. Стало скучно. И как же господин Фальк Крампуса успокоил фамильный Олибардой? С готовностью ответил чародей. Головы с плеч, пленённые души девичьи свободу обрели, Маняшина в том числе. Иван Возмолилась я искренне. Давай оставим на время пикировки. Расскажи мне всё толком, пожалуйста. Он поёрзал, устраиваясь, даже приподнял меня слегка, чтобы освободить больше места для себя. Демон Крампус, любезная Фима, свил себе гнёздышко на руяне довольно давно. Фрау Юнг, уважаемая ведьма из тех, кого здесь называют старшие, рассказала мне, что испокон веков их неназываемая богиня Претерпевала от демонового зланравия и боролась с ним в меру своих сил, боролась с переменным успехом. Демон пленял ведьм, стремясь, чтобы в его коллекции их оказалось девять. 3 по лету, 3 по зиме. Пока забудь. Про эту считалку я тебе потом расскажу, когда до неё дойдёт. А пока вернёмся к древней истории. Полной коллекции ему никогда собрать не удавалось. Фрау Юнг помнит те времена, когда число жертв доходило до семи. Тогда погода на острове становилась непредсказуемой. В серпе не мог пойти снег с метелью или, напротив, грудень встречали, упривая от жары. «А почему же ведьмы не смогли его изничтожить?» «Потому что ведьмы — Фима. Он открепил мою вуаль и пустил ее по ветру». «Так почему?» Проводила я взглядом летящий тюль. «Да не знаю. Не смогли и не смогли. Сил мало. Силы не те. Ты о ведьмах более моего осведомлена. Еще и потому, что одного с ними полу». «Продолжай. Я не обиделась нисколько. Мужчина, хоть и чародей. Чего еще от него ждать?» «Помнишь пещеру, в которой ты нашла Гаврюшу?» Это было старое логово Крампуса. Из него его выкурили лет четыреста назад. Бог знает, сколько их он обустроил после, но теперь он обитал в катакомбах, неподалеку от расколотого руянского дуба. Знаешь такую местную достопримечательность? На оба вопроса я только кивнула. Из-за туч показалось солнце, и я подставляла лицо под его лучи. «В девяти арках, которые виднелись в стенах», Демон помещал похищенные сущности девушек. То есть, уточню, страсти эти происходили вовсе не на реальном уровне нашей действительности, а как бы в Нави. Я поняла, что он имеет в виду не граничащее с нами Навское царство, а мифические пределы мёртвых. Ведьма, лишённая души, страдала, чахла, бродила в поисках потерянного Они гибло под завалами, пытаясь проникнуть в пещеру или тонула, устремляясь туда вплавь, а некоторые умирали от истощения. Девы гибли, а их сущности в мёртвев льёт, оставались с крампусом. Иван рассказывал так красочно, что по моему лицу потекли горячие сострадательные слёзы. Маняша лишилась сущности и ушла бродить в холмах. Ты и сказал в катакомбах. Внимательная. Зорин чмокнул меня в шею. А я в первый раз ошибся. Фалкаты искал госпожу Неёлову в зарослях ежевики, в верстах в двух от к rampовой пещеры. А значит, и Йосиф Хананович, и демона убил, и няньку отыскал. А ты чем занимался? Руководил. Он поцеловал меня в шею с другой стороны. Не начальственное дело это алебардой махать. Мы головой работать должны. Я про Крампуса выспросил, где его лежбище догадался, считалку зловещую расшифровал. Не прекратишь целоваться? Я лошадко остановлю, нашла в себе силы пригрозить. Да и накинусь со всей силой в сладострастие. Зорин отогнул краешек моего высокого воротника и поцеловал ключицу. Во-первых, Желание увидеть няньку у тебя никакое любострастие не переборет, а во-вторых, он вернул ворот на место и горячо шепнул: "Я подожду". Меня просто скручивало жгутом, и от близости этого большого сильного мужчины, от его тепла, запаха, звука голоса, прикосновений, от того, что бёдра мои были вжаты в его: "Эх, Иван Иванович, да и играешься". Влюбишься в бешеную Серафиму, после арестовать не сможешь. Только горе тебе от той любви будет. Ты ещё про щиталку не рассказал, хрипло напомнила я. Что эти 3 по 3, значит? Ничего, слегка рассеянно ответил Зорин. Это всего лишь призыв, личная демоновая аффирмация. Ты ведь знаешь, что это такое? Знаю. Не ключ, но путь. Только у наших аристократов этот путь к его августейшему величеству ведёт. А у Крампуса к кому? Зорин прервал поцелуи, которыми всё это время покрывал мне шею и кусочек щеки под лентой шляпки. Тебе говорили, что ты умница, проговорил он после довольно продолжительной паузы. Неоднократно? К кому? Вот ведь Вопросец бормотал чародей про себя. Эх, а в стансевом империи хоть один специалист по аффирмациям. Так, шире на вопрос глянь. Неожиданная похвала меня разодорила. За пределами отечества каких только умельцев не найдётся. В Ворасике, к примеру, до сих пор их великий чародей Ансель Му собитается. Это он на тебя Аркан наложил. А я едва успела прикусить язык. Экий быстрый сыскарь на ходу подмёт кирвёт. А я и раньше за ним это замечала. Мне неожиданно и резко что-то спросить, на что собеседник ответит с разгону, а уж потом сообразит, что зря. Далеко ещё. Я взглянула на открывающийся перед нами пейзаж, порошую низким кустарником лощину. С полверсты, но по бездорожью. Так чего мы плетёмся? Я послала лошадь в галоп, чтобы беседовать стало невозможно. Госпиталь, располагавшийся в живописном сосновом бору, был двухэтажным некрасивым зданием, в прошлой своей жизни исполняющим некие военные функции. Глухие стены, узкие прорези окон, две приземистые башенки, из которых удобно было бы вести обстрел, на вострое хозяйственных служб, сараи и конюшня. Засыпанный галькой двор, Клумбы с чахлыми осенними флоксами. По воде я принял какой-то мужичок в кителе. Я спрыгнула на руки Ивану. «От приемной направо!» Только и успел он сообщить. Разгоряченная, встрепанная, Я понеслась вперед. Пахло едко и по-больничному, Карболкой, спиртом, мятной мазью. «Госпожа не еловой!» Объяснил Зорин молодому человеку, Сидящему за конторкой. Справа через арочный вход начинался коридор с двумя рядами дверей. Зорин за мною не поспешал, поэтому я стала заглядывать за каждую из них поочерёдно. "Здравствуйте", говорила я, "если комната не пустовала, доброго здоровьчка". Иногда мне даже успевали что-то ответить. "Будешь так топатать?" нагнал меня Зорин. "Нас выгонят". Он взял меня за руку, как непослушного ребёнка, и повёл вперёд, в конец коридора. Где виднелась застеклённая створчатая дверь. Через стекло я рассмотрела молодого кудрявого лекаря, сидящего на краешке кровати. Он что-то улыбаясь говорил лежащему на ней. "Прошу". Азарен толкнул створку. "Маняша!" Доктор был сметён моим напором и без возражений уступил мне место. "Маняша, маняша, маняша". Она была простоволосой и бледной до синевы. Под ясными серыми глазами залегли тени. "А дитятко моё непоучёвое". Шёпот, шорох, с трудом шевелящиеся губы. Я бросилась к няньке на грудь и разрявелось от облегчения. "Дадим барышням несколько минут наедине побыть. Василий Зорин лекарю, а вы мне пока о состоянии больной расскажете". Кажется, мужчины ушли, наверное, скорее всего, я ничего вокруг не замечал. Что болит? Слаба, наверное. А я тебе тормошу, прости. Прости, Маняша. Ничего не болит, отвечала нянька. Да не реви уж. Доктор Гаспар говорит, отлежусь, к краше прежнего стану. Такой, представь, комплементный мужчина, этот лекарь. Улыбнувшись сквозь слёзы, я спросила: "Как же ты в ловушку Крампуса угодила?" "Нянюшка моя великоумная. Так «За место тебя, дитятка?» В слабом голосе послышались привычные шутливые нотки. «Он к тебе сперва присосался. А когда я с тебя по обыкновению все дневные тревоги снимала, вот тогда и присос этот забрала. Ты чистенькая, уснула. А мне муторно стало, неспокойно. Место себе найти не могла. Потом будто дернула что-то, да так опустошительно». Тут уж я себя понимать перестала. Знала только, что должна свое себе вернуть. Дальше не помню. Влекло что-то, тянуло. Я шла, шла. А когда ноги ослабли, упала. А после уже, глаза открываю, Иван Иванович бормочет что-то по-непонятному. Гном при нем. Ну и вот. Маняша попыталась повести рукою, охватив жестом окружающее пространство, Но уронила её на постель. А я видела тебя у самой грани. Ты говорила, злые люди тебя пленили, помнишь? Я уж на кого -то только не думала. Нянька устало прикрыла глаза. Вступай, детятко, после поговорим. Я поцеловала её на прощание в холодные щёки. Сегодня же пришлю тебе лакомств, каких лекаря не запретят. И зеркальце попросила Манеша. Игри бешок. И она зажала мои руки, показавшиеся мне раскалёнными в сравнении с её холодной кожей. И господину Черродею не доверяй. Знаю его за моё спасение благодарить надобно, но ведёт он свою игру, в которой мы с тобою самыми пострадавшими окажемся. Доверие моё к нянюшке границ не имело. И слова, ею изречённые, я ко вниманию приняла. Но, по привычке вышу упомянутого чародея, я быстро спросила: "Когда ты про путь и ключ говорила, что имела в виду?" Маниша без сил откинулась на подушке, не ответив. Я над ципочках удалилась. Азорин с комплиментным лекарем ожидали в коридоре у единственного окна, выходящего во внутренний дворик. За стеклом виднелись огородные грядки и белобокая козочка на привязи. «Спасай, Фима!» — оживился Иван Иванович. «Доктор Гаспар по-берендийски не разумеет. Впрочем, и мне его карамельное наречие непонятно». «Бонжур!» — присела я перед лекарем. «Мадмуазель Абызова, воспитанница вашей пациентки мадам Ниеловой». Молодой человек обрадовался, услышав французскую речь. «Бонжур!» Какое неворазимое счастье, мадмозель, встретить в этой глуши столь образованную девицу. Ваше произношение, кроме произношения, у меня, по мнению месье Гаспара, была ещё красота, затмевающая солнце, и неотёсанный спутник, буквально насильно удерживающий месье. Я извинилась за Ивана, светисто поблагодарила, стрельнула в нужном месте глазками и покраснела, мило, и тоже вовремя в ответ на комплимент В жизни Маняши ничего не угрожало, но забирать её в отель мне не советовали. Доктор Гаспар опасался некой мозговой горячки вследствие нервной возбудимости. Ко всему имело место переохлаждение, последствия которого также были непредсказуемы. Я покивала. Мне тоже показалось, что Маняша постоянно мёрзнет. Через несколько дней наблюдения лекарь сможет вынести вердикт, а пока предпочёл бы, чтобы пациентка оставалась в госпитале под его присмотром. Зорин томился у подоконника, любовался козой и время от времени поглядывал на меня. Я поинтересовалась у месье Гаспара, чего именно ему хотелось сегодня отобедать и какое вино он предпочтёт. Месье предпочитал что угодно, но в моей компании я сообщила, что наш с ним tete-a-tete, в случае осуществления оного, придётся делить с дуэньей госпожи Шараклякиной и описала матрону сгустив краски до грани приличий. Отважного месье Лариса Павловна не испугала, а скорее разодорила. Mademoiselle Abyzova. С ударением на последнюю А, молил он: "Скажите мне, да?" Я посмотрела на Зорина и изобразила смущение. «Боюсь, мой жених не будет счастлив этим фактом». Поэтому воинственный взгляд француза в его сторону Ивана удивил и, кажется, позабавил. «Я пришлю вам самый изысканный обед, который только можно получить на руяне, а также корзину с лакомствами для моей нянюшки». Зорин, поняв, что разговор с лекарем подходит к концу, предложил мне руку. Отказала или нет? спросил он, подсаживая меня в седло. Судя по кислому виду кавалера, свидание ему не обломилось. Я гордо промолчала, но когда лошадь тронулась, послала доктору, наблюдающему из окна, воздушный поцелуй. Иванов Иванович за это поводьев мне не отдал, а когда я попыталась их отобрать, пригрозил, что ссадит и придётся мне добираться до отеля пешком. Я похихикала про себя над этим ревнивцем и расслабленно прислонилась к мужской груди. Боком в седле было неудобно. Когда госпиталь скрылся за холмом, я попросилась изменить посадку. Зорин позволил, присовокупив, что к виду моих штанолон уже притерпелся. Перекинув ногу, я ухватилась за луку седла. Лошадка шла рысью, а когда тропа закончилась, перешла на шаг. Погоды стояли расчудесные, ветра не было. Солнце было, пахло близким морем, травой и хвоей. «Эдак мы до завтра ехать будем», — протянула я. «Мы куда-нибудь торопимся?» «Про тебя не знаю, а у меня дело не в проворот. А, во-первых, надо на кухне распорядиться, чтоб для лекаря с манежей кушанье наготовили, да наведаться в винный погребок, да придумать, что Наталье Наумовне, наврать про утреннюю отлучку, да Иван... Я вас, Бождень, завертелась. У меня же гавар занедужил. Я ему, кажется, спину поломала. Это уже никуда не годится. Так ненарочно же, просто силы не рассчитала. Ты её рзеешь. Да нет, я его ногой. Зорин чертыхнулся и приподнял мне бёдро, отодвигая практически на луку седла. Ты на мне ёрзаешь. А я Серафим, а не железный. Да? И я заливисто расхохоталась. А по ощущению довольно твёрдый. Иван пустил лошадь в галоп. Пришлось захлёбываться смехом и ветром, попадающим в приоткрытый улыбкой рот. "Идём твоего питомца осматривать", велел Зорин, когда мы оставили нашего скакуна на попечение конихов, и пошёл к отелю, даже не предложив мне руку. Я попросила Карла Генриховича к нему вызвать Догоняла я чародея. Господин Отто котиков тоже пользует? Ну тогда я там без надобности. Мы раскланялись со знакомыми, встреченными по дороге. Зорин даже замедлил шаг и не отшатнулся, когда я взяла его под руку. Я выглядела в сей момент огородным пугалом, поэтому пообещала себе для следующей нашей с Иваном прогулки выбрать самое милое платьеце. Такой видный мужчина и спутницу рядом достойную иметь заслуживает. У его номера мы простились. Едкую заготовленную тираду я озвучивать не стала, видела, что чародей находится в состоянии до крайности нервческом. И даже знала, из-за чего. В апартаментах меня ждали обе Марты и Наталья Наумовна. Последняя пребывала в истерике. "Боюн ваш, барышня", ейё цапнул, прошептала Марта Толстушка. Или она его в другое ухо нашептала худышка. Там бабушка надвое сказала. "Натали", сотрясала рыданиями казетку, на которой возлежала. "Холодную воду в тазу несите", скомандовала я горничным. "Ароматические соли на шатыль". "Господин Отт, где?" Так он удалился уже. Госпожа Бабынина как раз на прощании из своей спаленки изволила появиться. Почивать, барышня, и изволила почти до полудня Доктор, как её увидел, так и шёл за лучшее увидал и услыхал. Чернавки подлые. Это уже Наталья Наумовна сола выступила. Хамки, мужички. А, говрюшенька. Ещё деть мы, зловонный демон, Натали громко стонала. А барышня Бабынина всем замолчать. Веска произнесла я, не громко вроде сказала, а прочие притихли. Даже Наталья Наумовна продолжала трястись без слов. Я натёрла ей виски, приложила к албу смоченное полотенце, заставила выпить воды. Ну же, Наталий. буть умницей. Девушки мои приказы исполняли. Никакого самоуправства не учинили. А то, что с Гавром у тебя мира нет, так вам и видится с ним часто не придётся. Я с управляющим поговорю, мы тебя в другие апартаменты переселим. Невозможно, чтобы ты одна с этим котом проживала. Я не одна буду. Ты же новостей ещё не знаешь. А ты скалась, Мария Анисина. с ней ни счастный случай приключился, но через несколько дней она уже сможет службу под для меня нести. Тут я ситуацию слегка преувеличила, но очень уж хотелось кузину успокоить. Однако эффект получился противоположным. Наталья всхлипнула горько, уже не истерично. Больше я тебе не нужна. Никому я не нужна. Мне стало стыдно. Подлая эта девка Серафима. Наталья Наумовна. Всего лишилась, и грезки своей, и романтического интереса, с Лулу ты положим ни причём, а вот Ивану Ивановичу именно ты переманила. Да как же я без тебя, Наталья? Пошла я на попятный. Без тебя мне никак нельзя. Мы же родственницы, сестричка, вместе должны держаться. Только и Гаврюшу я отлучить не могу, он же вотина бессловесный, я за него отвечаю. Вот и изыскиваю способы, чтоб и тебя не потерять, и его не обидеть. Хочешь, он из моей спальни появляться не будет? Хочу, кивнула Кузина. А ещё хочу Манешину комнатку за собой оставить. Конечно, милая. Для няньки я велю у себя ещё одну кровать поставить. Наталья на умовна всё ещё кручинилась, поэтому я использовала тот способ, по её успокоить, который ни разу не подводил. Одевайся к обеду. У меня как раз при миленькое платьице для тебя имеется. Марта, Марта, помогите барышне бабыниной облачиться в то, на что она укажет. Горничные из кузины скрылись в гардеробной. Я пошла к себе. Гавр лежал на подушке. Был он в бинтах, сквозь которые проступали пятнышки какой-то оранжевой субстанции. Как ты, разбойник? Васильковый глаз посмотрел на меня с недовольством. Чего разбудила, Я почесала котика за ушком, он замурчал и сызнова заснул. У кровати стояла полупустая плошка с молоком и еще одна с обглоданным рыбьим хвостом. Аппетит у нас приотменный. На прикроватном столике обнаружилась записка от доктора, где он сообщал, что питомец мой страдает неким лишаем, которого Карл Генрихович доселе в практике не встречал, но наложил страдальцу мазь, от которой тому все непременно полегчает. Доктор собирался нанести нам повторный визит завтра после обеда. Касаемо вашей любезнейшей Серафима Карповна просьбы, писал далее почтенный Эскулап: "Завтра же я буду иметь удовольствие сопроводить вас к одной из упомянутых мною в последней нашей беседе персон. Вторая, к сожалению, к разговору абсолютно непригодна. Мне пришлось дважды перечесть щедро украшенные завитушками строки, чтобы понять, что он имеет в виду. «Ведьмы!» Я просила Карла Генриховича свести меня с ведьмами, выжившими после прошлого пробуждения Крампуса. Только вот теперь мне эта встреча вроде без надобности, маняша ведь нашлась. Я сложила записку. Мне удобно отказываться. старец прилагал усилия, узкими тропками хромал, чтоб мне разговор устроить. А мне без надобности? Нет уж, схожу. А вось не у будет. Ивана ещё можно пригласить для компании. Доктору скажу, что Зорин свой человек таится от него. Более не будем платиться на дину паливые, шляпку на тон темнее и новые перчатки невесомо кружевные, сквозь которые кожа ощутит любое прикосновение руки спутника. А в дверь постучали. Я выглянула, чтоб Гавра не тревожить. Барышни Бабынина изволили к обеду в одиночестве спуститься, сообщила Марта Толстушка. Идёмте, Серафима Карповна, мы и вас обходим. А что? Гонг к обеду уже был? Я не слышала. Дверь в спальню я прикрыла, можно было не шептаться. Марта, пожалуйста, с добрыми плечиками. Это Наталья Наумовна так верещат изволили, что любой гонг прослушать можно. Марта Худышка в гардеробной уже расправляла на манекене синее простое платьице. Без украшений, сказала она. Очень девичье. Я покачала головой, отвергая её выбор. Оно-то простое, но с секретом. Там, девица моя любизная, такой узкий крой, что мало что на долю мужского ображения останется. Никак нельзя в этом наряде обедать. Я прошлась вдоль гардеробной. Вот это, бледно-зелёное. Цвет мне не особо шёл, но и не дурнил. Ну, по сравнению с кузиной будет и бедная родственница и смотреться, предопредела Марта. Яроссеина ответила: "Ну и пусть. Пока меня одевали, я послушала свежие новости и сплетни. И в тех, и в других главенствовал господин Фальк. Он выследил и убил Крампуса. Он нашёл обызовскую няньку. Он обесчестил профессорскую вдову. Чего На этом моменте я натурально открыла рот в удивлении. Оказалось, что в последнем пункте утверждение строится на принципе презумпции, то есть считается истинным, пока не доказано обратное. На Руяни Юсеф Хаанович имел репутацию сердцееда и лавеласа, ходака, как мне было сообщено. Гуляли по аллеям, загибала пальцы Марта Худышка, пока другая возилась со шнуровкой у меня на спине. Пошли гуляли в тёмных местечках, там, где скамейки стоят, а фонарей нет. А когда госпожа Шараклякина в отель вернулась, была раскрасневшись, самого влюблённого виду была. Донеслось у меня из-за спины: "Готова?" Я покрутилась перед зеркалом, присела на пуфик, закалывая волосы. Абсолютно нелепая сплетня. Какая есть? Марта Толстушка подавала мне шпильки. Могу другую рассказать, не про его благородие, к примеру, малышка Сабина, которая в княжеском доме посуду моет. А рассказала сегодня, что грезетка барышни Бабыниной теперь там же служит. Где? Моя рука замерла у затылка, так и не воткнув шпильку. На вилле? Ну да, Сабина видела, как она вчера пришла, будто знала, куда идёт, будто не раз уже бывала. Люба, пойдна. Я заколола последний локон. Спасибо, девушке. Возьмите. В ящичках туалетного столика было довольно денежек, поэтому я протянула горничным по ассигнации. К удивлению моему, обе они отказались. Не стоит нас, барышня, за каждый чих одаривать. Разбалуете, а гостей привычайте и без того наша работа. Хорошо. Я вернула бумажки в ящик. Тогда я вас при отъезде отблагодарю. Меня заверили, что и при отъезде не обязательно, тоном намекая, что так-то будет лучше, а потом поторопили на обед, оставшись прибираться и ухаживать за страдающим Гавром. Настроение моё было при отличным, маняша нашлась, а уж с Нею мы разберёмся и с лоскутниками, и с прочими сонными тварями. Ивановой защиты хватит еще на 27 дней. В моем положении это почти вечность. И, наконец, Иван, мужчина, от которого кровь моя бежит по жилам огненными ручейками, в чьих глазах я читаю отражение собственных желаний. Тут времени меньше. Как только его начальник прикажет, Зорин покинет и Руян, и меня. Но лишь в том случае, если ему не прикажут арестовать... и конвоировать в Мокошград барышню Абызову. А тогда у меня будет ещё пару дней с ним. Ну разве не прекрасно? Напевая, я спустилась по лестнице, поприветствовала Ларису Павловну, спросила её с преувеличенным воодушевлением: "Господину Фальку удалось вытеснить из ваших мыслей романтических книжных героев?" Проказница, госпожа Шараклякина, улыбнулась. И многозначительно постучала веером о раскрытую ладонь. Отвечу без жеманства. Сеей господин довольно компактен. Так что прочим героям в моих мыслях достаточно лишь подвинуться. А я прыснула и покраснела. Я покраснела. А вовсе не Лариса Павловна. Старая школа, чего уж там? Мне учиться и учиться. Шараклекина спросила Агав Я принялась описывать его страдания. Вот так-так, перебила меня возгласом собеседница, придержав за локоть на пороге обеденной залы. Наталья в примиленьком палевом платье, том самом, которое я хотела надеть завтра, сидела за столиком на двоих у окошка. Компанию ей составлял Иван Иванович Зорин. Ручка кузины лежала на его запястье, и даже через залу я рассмотрела новые кружевные перчатки. «Коротковат, нарядец», — решила Матрона, отводя от лица ларнет, коим вооружилась. «Будто с чужого плеча». «Ах, оставьте», — жалобно прошептала я, кивая кузине. Мы с Ларисой Павловной прошли к своим местам и поприветствовали семейство Сиваковых. Аппетита не было. Я терзала распластанный на фарфоре тарелки бифштекс, да орнаментально украшала его горошинками гарнира. И не сколько тебе, Серафима, кручиницы не стоит. Всё же наилучшим образом складывается. Да, ты испытала ревность, но зато тебя покинуло чувство вины. Это ли не повод к радости? Наталья счастлива своим кавалером, а ты должна быть её счастьем довольна. Кажется, то, что к тебе испытывает господин Зорин, относится к виду так называемой плотской любви, то бишь, страсти, а любовь В более общем понимании есть единение душ. И если Иван нашел сие единение с госпожой Бобыниной, ты, Серафима, со своими порывами соваться не смей. К ник людям в табор отправляйся, да манистами там дребезжи, ежели страстей хочется. Госпожа Широклякина увлеченно беседовала с Сиваковым, Они обсуждали эволюцию современного общества, почему-то на примере выведения новых статей орлейских росаков. Госпожа Севакова, супруга отдёрнула, упрекнув: "В физиологичности темы лишний и даже вредный для ушей юных барышень. А я вспоминала другую лошадку". "Что-то вы, Симочка, совсем загрустили", заметила Лариса Павловна. "А мигрень, прилич, наверное, придётся". Шараклякина подозвала официанта: "Распорядись человече, горничным, чтоб шляпку и плащ для барышни Абызовой вниз снесли". "Но, Лариса Павловна, не испорь Серафима. Мацеон лучший способ с мигренями бороться, уж будьте уверены". Она посмотрела куда-то вбок. "К тому же, в этом заезде я поставила бы не на эту лошадь. Вы сами, Серафимочка, говорили. Бывало, не приходилось. А я, представьте, знакома с тамошним коннозаводчиком. Далее госпожа Шараклякина оседлала лошадиную тему и с неё до конца обеда не спрыгивала. Наталья нагнала нас в фойе. Химочка, Иван Иванович поведал мне о чудесном спасении моняши. Чиродей в подтверждение кивнул. Ты же не будешь возражать, если мы с Иваном навестим страдальцу? У мёльнистью кузининова тона можно было хинин подслащивать. Я как раз завязывала ленты под одной шляпки, поэтому удачно скрыла от присутствующих выражение лица. Не буду, Наташенька. Неужели ты в визите свой самаритянский долг, видишь? А уж Мария Анисиевна как тебе обрадуется, даже представить страшно. Зорин хмыкнул. Я перехватила в зеркале его весёлый взгляд к прискорбию своему. «Наталья Наумовна, временем сегодня не располагаю», — пробосил он. «Служебная надобность?» «Вот именно». Я рассмотрела свое отражение, осталась довольна, кивнула кузине и ухватила под руку Ларису Павловну. «Желаете на лошадок полюбоваться? В здешней конюшне, кажется, и нескольких орельских скакунов имеется». Матрона не возражала. Прогулочным шагом мы спустились к набережной, остановились почитать свежие афиши на тумбе летнего театра. И гу-гу. Пробормотала Шараклякина, глядя мне через плечо. Простите? Я обернулась. Ну чего они за мной ходят? Других сторон света нет, что ли? Наталья держалась зазорино с видом собственницы. А, действительно, коротковата ей платьица. Даже костлявые щиколотки видны. Ни разу не манифик. Примите в компанию, спросил Зорин у Шараклякиной. А как же дела служебные? хихикнула Матрона. Они болтали друг с другом с невероятной лёгкостью, будто старинные приятели. Я даже ощутила неловкость. Ах, Фимочка, Наталья оставила Ивана, и теперь сжимала мой локоть. Ты же не жалеешь, что одарила меня этим платьем? Я так счастлива, дорогая. Прекрасная погода, чудесный воздух, приятные люди вокруг. Зарин Шараклякиной следовали за нами. Кузина оглянулась на них и понизила голос. Иван не хотел на прогулку идти, но я настояла. Служба службой, но и о здоровье забывать не следует. А я подумала, что сегодня же попрошу своих Март нашить к низу паливой юбки ещё один валан до пристойной длины, и пусть в груди обузят, а то у Натали за пазухой ветер гуляет. А за обедом хибитала кузина. Мы немножко французским занимались. Иван такой забавный. А кто, с кем занимался? Не поняла я. Ах, это ты его высокородию урок дала с чудовищным акцентом Ивана. Нам придётся поработать. По возвращении в Мокошград заниматься станем не менее двух раз в неделю. Значит, вот с кем, господин столичный чародей, отбытие планирует? Надеюсь, моя застывшая улыбка не была в тот момент жалкой. А разговор наш прервался довольно эффектным образом. Вороной скакун промчался, выбивая подковами искры, встал на дыбы, развернулся и с него молодцевато спрыгнул князь Кошкин в гусарском мундире. Серафим Акарьповна, озапил он, грацируя, черавница. Не приму отказа. Он рухнул на колено Протянул мне букет алых роз, свободную руку прижав к сердцу. Гуляющая публика, моментально превратившаяся в зивак, зааплодировала. "Ваше сиятельство", пролепетала я, букет впрочем, приняв. "Добрый день! Какими судьбами? Умоляю, от ат от эти". Он продолжал говорить с восклицательными знаками, попросту орать. О рот мистера Сухов теперь уж без нелепого маскарада. Подъехал рысью, без эффектов, спешился в сторонке, придержал под усцы Воронова. Какая ты счастливица! Умилилась кузина и тоже присела перед князем. Серафима. Анатоль на Натали внимания не обратил. Пройдёмте для разговора. А я посмотрела почему-то на Зорина. Тот, как и все прочие, безмолствовал. Ну и страдай, болван. Дальше французский учи. От предложенной руки я отказалась. Шла рядом с Анатолем, стараясь ни плечом, ни локтем его не коснуться. Тот атэт образовался довольно многолюдный. За нами следовали Шараклякина, Зорин, ахиущая кузина, ротмистр Сухов, две лошади и толпа зевак. Вы не отвечаете на письма Серафима. Начал с места в карьер поклонник. Слов для ответа подобрать не могу, а ваше сетельство видно Я что-то не по протоколу брякнула, потому что следующей фразе предшествовала длинная пауза. Я умолял вас о свидании. Это никак не возможно, ваше сетельство. Я даже не была вам официально представлена. Разве Пашка вам не объяснил? Забавно, но шепчак князь ни сколечко не картавил. Павел Андреевич, ротмистр Сухов, О, да, он поведал мне о шпионах в вашей достачимой бабушке, от которых вы, ваше сиятельство, вынуждены скрываться. А сегодня эта необходимость исчезла? Помолчали. Вы жестоки, Серафим. Я не ответила, глядя вдаль. А я слаб, как все влюблённые, слаб, уязвим, повержен. Ему что? Дамы из жалости? обычно уступают. Я мысленно поморщилась. А мне очень жаль. Искоса я поглядывала на князя. Он казался расстроенным, однако, если сравнивать его вид с последней нашей встречи, сегодня Анатоль был посвежее. Гладко выбритое кожа, нафабринные усы, глаза блестят задором и страстью. "Ради вас, Серафима". Наклонился он так близко, что пришлось отстраниться. Я стану сильным. Вот увидите, я похищу вас огненная, подобно тому, как вы похитили моё сердце в полночь. Звучало неувлекательно, даже как-то угрожающе. Надо будет запереться для надёжности. Князь Кошкин поклонился. Аксельбанты колохнулись. Он надел кивер на свои блестящие от бреалину кудри. Честь имею. И был таков. Вороной умчал всадника сызново порце брусчатку. Чего от вас хотел сей злокозненный Рамуальт? Серафимочка, Лариса Павловна подрагивала от любопытства. А, видимо, бабушку свою позлить, подумала я.